45. «Значит, Саймон поживает нормально?» – сказал Дэйн. «Оправляется после призраков?» «Так сказал Вати», – ответил Билли. «Он идет?» забастовкой все плохо», – сказал Дэйн. «Он, блин, немного занят». Было еще рано, и они находились рядом с местом, где бился лондонский камень. Между зданиями Дэйн подавал рукой короткие военные знаки, смысла которых Билли не знал. Он залез с Дэйном на низкую стену, исполнив сложный танец между камерами. По дороге Дэйн пересказывал малопонятные тефтические поучения. Кракен не воровал огонь у каких-нибудь демиургов, не создавал людей из глины, не посылал кракеновского детеныша умирать за наши грехи. «Короче, Кракен был в пучине», — говорил Дэйн. «Был в пучине и ел, и ему понадобилось типа двадцать тысяч лет, чтобы переживать». «И все?» Билли не просил экзегезис. дэн двигался быстрее и грациознее, чем полагалось человеку его габаритов. Билли тоже забрался на последнее препятствие с большей легкостью, чем раньше. Во все стороны он видел только крыши, как ландшафт. Они спустились во внутренний двор, полный картонных коробок, превратившихся под дождем в коричневую кашу с расплывчатыми остатками стрелок. «Они сюда бегают курить. Доставай оружие», — сказал дэн Поднял пистолет. Первым вышел молодой человек, который курил в затяг и хихикал в мобильник. Второй – женщина лет сорока с какой-то вонючей самокруткой. Потом – долгий перерыв. Когда дверь открылась в третий раз, это была Сайра мукхапатхяй в стильном шарфе. «Готовься!» – прошептал Дэйн. Но она была не одна. Она болтала с атлетичным парнем, закурившим силкат. «Жопа!» – сказал Дэйн. «Я возьму его!» – прошептал Билли. «У нас мало времени!» Они слышали разговор. «Ладно!» – сказал Дэйн. «Знаешь как? Перевести фазер на оглушение!» Они не могли удержаться, захихикали. Билли задвинул очки на нос. Несколько недель назад он бы не смог совершить этот прыжок. С фазером в руке падение к жесткому но управляемому приземлению. Он встал и выстрелил. Здоровяк перелетел через двор и приземлился в мусор. И вот, позади Сайры, красиво опустился Дэйн. Она услышала, но уже было поздно. Тыльной стороной ладони он отшвырнул ее к кирпичной стене. Перед столкновением она выставила руки. Там, где вцепились пальцы, кирпичи смялись, словно пластилин. Сайра зашипела. Натурально зашипела. Дэйн снова ей врезал. Она взглянула с кровью на губах. Уже легко забылось, что для Дэйна это святое дело. Спокойно, сказал Билли. Не многие могут портировать штуку такого размера из музея, сказал Дэйн. Но знаешь что? Мы знаем, кто это сделал, и мы знаем, чем ты перед ним поболтала, чтобы он согласился. Мне не нравится, когда у меня воруют Бога. Я сразу начинаю психовать. Что ты сделала? Как в этом замешан Эл Адлер? «Грядет конец света, и я хочу знать, что ты сделала с моим богом!» «Ты знаешь, с кем, мать твою, разговариваешь?» — спросила она. «Я Лондон-Мант!» «Ты живешь фантазией! Если сердце Лондона перестанет биться, знаешь, что будет? Ни хрена не будет! Лондону не нужно сердце. Твои дружки знают, что ты сделала?» «Довольно!» Во двор вышел Фич. Они вперились в него взглядами, когда он закрыл за собой дверь. Встал перед Сайрой на линии огня Дейна. «Вы думаете мне место в музее?» – сказал он. «Может быть. Но и от музейных экспонатов есть польза, верно, Билли? Ты почти прав насчет меня, Дейн. Видишь ли, когда у тебя уже нет той фишки, что прежде, «Ты больше не угроза, и люди начинают тебе изливать душу!» «Фич», — сказал Дэйн, — «это между мной и Сайрой!» «Нет, ошибаешься!» — сказал Фич. Он воинственно расправил плечи, потом съежился. «Она только передавала деньги!» «Хочешь знать, что случилось? Говори со мной!» «Я крикну!» — сказал он. — И остальные будут здесь. Над головой что-то пролетело. Нервные птицы. Билли бросил на них взгляд. С его места перспектива казалась перекошенной. — Это ты его забрал? — спросил дэн Если бы ты все еще был кракенистом, я бы с тобой не разговаривал, — сказал Фич. — Но ты не кракенист, и я хочу знать, почему... «Ведь у тебя есть он!» — Фич кивнул на Билли. «И он знает, что происходит!» «Я не знаю!» — сказал Билли. «Только не начинайте опять!» «Почему ты не хочешь, чтобы кракенисты знали, что происходит?» — спросил дэн «Мы! Они не враги Лондона!» «Я знаю, как именно они хотят избавиться от своих святынь! И я знаю, куда ведет эта дорожка!» «Что? Да они его даже не ищут! Куда там избавиться?» — сказал Билли. «Хотел бы я, чтобы ты был прав, Фич, но ты не прав!» — сказал Дейн. «Церковь ничего не делает!» «Зачем, Кракен, тебе?» — спросил Фич. «В эти дни я ничего не вижу в кишках. Они просто лежат и хлюпают. Но я видел. Огонь!» «Впервые, с не помню каких пор и...» «О, Лондон мой, что же я видел?» «При чем тут Эл Адлер?» – спросил Билли. «Зачем? Ты его забрал?» – прошептал дэн Фичи и Сайра посмотрели друг на друга, Сайра пожала плечами. «Кажется, у нас нет выбора», – сказала она. «Это он виноват», – сказал Фич. «Он конючил» билли видел с каким облегчением старик нарушает свой обед это с него все началось пришел сюда со своими планами а в их конце ждало только пламя эл ты говорил он был суеверным обратился билли к дейну значит он пришел за предсказанием но никому не понравилось то что они увидели рассказывайте голос дейна дрожал все Адлер пришел к ландомантам с нелепым, дерзким планом. Он собирался похитить Кракина. Он не побоялся сказать это в священной исповедальне. Фич, не осуждая, не поражаясь даже на этом этапе масштабного преступления, обязанный клятвами со времен храма Митры блюсти конфиденциальность, рассек шкуру города, чтобы увидеть, что будет. «Не может быть, чтобы Эл сам додумался до этой работы!» сказал Дейн. Любезность, формальность. Фич не ожидал увидеть ничего, как и годами до этого, увидел же он огонь. Горящий конец всего, сжигающий то, что не могло гореть, забирающий весь мир, а потом ничего. Ни эпохи Феникса, ни царства пепла, ни нового Эдема. В этот раз, в первый раз так, как не грозил еще ни один конец, не было никакого после мира. «Большинство ландамантов ничего об этом не знают», — воскликнула Сайра. «Нельзя было ожидать, что они отринут свои обеты так же, как их лидер и его правая рука». «Было очевидно, что Л просто посредник. Какой из него криминальный гений?» «Что вы ему сказали?» — спросил Билли. фич отмахнулся. «Какой-то вздор. Нужно было быстро решать, что делать». «А вы не могли ему сказать не делать этого?» — спросил Билли. Все посмотрели на него. «При чем тут вообще это? Планы из-за предсказаний Лондонмантов не меняют, не больше, чем выбирают жену на основании трепотни ярмарочного хироманта». «Зачем он хотел положить всему конец?» — спросил Билли. «Я не уверен, что он хотел», — осторожно сказал Фич. План мог дать ход чему-то своему. «Необратимым, окончательным, ненамеренным последствиям». «Насколько все должно быть плохо, чтобы ландомант нарушил тысячелетнюю верность и вмешался? Настолько плохо!» «Значит, вам надо было его опередить, чтобы остановить конец света», — сказал Билли в каком-то изумлении. «Вам надо было предпохитить Кракена!» «Скоро начинался аукцион» пожала плечами Сайра. «Нам понадобилась наживка для Саймона. Найти оружейного фишечника оказалось не так сложно. Дэйн, мы не знали, когда это произойдет». «Нужно было действовать, когда мы действовали», сказал Фич. «Пойми, если они получат Кракена, все сгорит и больше ничего не будет. Когда Адлер поговорил со мной, все изменилось». Саймон, нашептывая фразочки из своего сериала, прибыл во мрак центра Дарвина с ревностно воспроизведенным спецэффектом, напоминающим рябь по воде, чтобы взять координаты и с напряжением силы дезагрегировать Кракена и себя в потоке частиц, энергии, снова частиц. «Так что случилось с адлером спросил Билли. Сайра выдержала его взгляд, фич нет. «Такое место...» — сказала Сайра. — Оно под охраной. Просто войти нельзя. — Холоднокровные ублюдки! — сказал наконец дэн О, я тебя умоляю! — ответила Сайра. — И мне это будет говорить убийца? — Вы воспользовались им как наживкой, — сказал Билли. — Что-то сказали, чтобы он не... — Нет. Чтобы все было вовремя, вы отправили его сами. «Саймон ни за что бы не смог войти и выйти!» — скулил Фич. «Мы не знали, что ангел! Мы просто хотели его отвлечь!» Ангел памяти. Мнемофилакс, Налетел на Элла, как только Саймон портировал незадачливого грабителя. Не то чтобы свихнувшийся треки был совершенно не повинен в чужих смертях. Оказывается, в реальности на его совести по самой меньшей мере лежало одно преднамеренное убийство. «И пока ангел разбирался с ним, вы вынесли Кракина. Билли покачал головой. «Встает второй вопрос. Все это вы сделали, чтобы остановить огонь? Так?» Он поднял руки. «Ну, вы же показывали нам кишки. Мы же все знаем, на что сейчас похоже небо. Так что пошло не так?» Долгая тишина. «Не сработало», — сказала Сайра, покачала головой, открыла и закрыла рот. Билли скверно рассмеялся. «Вы увидели, что будет, если его украсть, и украли, чтобы его не украли, но, украв, вы его украли и запустили конец света». «Я не знаю, что делать», — сказал Фич. «Я тебе скажу, что делать», — ответил дэн «Веди меня к моему Богу!»